Глава 18. Глупая ситуация. Мы пошли в обратном направлении, немного изменив угол в пользу военной части. Отмахав три сотни метров, встретили зараженного. Заметив нас, он кинулся навстречу. Вскинув пистолет, Матвей убил его выстрелом в голову. В лесной тишине, среди щебетания птиц и шороха живности в траве, хлопок показался громким. «Зря шумим», — сказал я. «Медведь может прийти на звук выстрелов». Твари его сильно разозлили. «Тогда нам придется его убить», — спокойно ответил Матвей. «Соглашусь, другого выхода просто не будет, но убить медведя достаточно сложно. Уйдет много патронов». До дороги не дошли в полсотни метров. Треск ломающихся веток за спиной известил о приближении разъяренного зверя. Развернувшись, Я оценил расстояние до цели в полторы сотни метров. Вот нахрена ты стрелял в зараженного. Теперь придется убить ни в чем не повинные животные, прорычал я. Я снял пистолет-пулемет с плеча. Значит, не судьба, мишки, выжить, рявкнул Матвей, снимая пистолет с предохранителя. Присев на одно колено, я прицелился и сделал выстрел. Пуля попала в туловище животного, не причинив особого вреда. Точно такую же позу занял Матвей но стрельбу не начал. Прицелившись в голову животного, я сделал еще два выстрела, а на третьем оружие заклинило. «Вот те раз», — с удивлением сказал я, попытавшись перезарядить пистолет-пулемет «Витязь», но патрон напрочь перекосило, и затвор совсем не двигался. Медведь в 50 метрах от нас, и Матвей открыл огонь из пистолета. Выстрел второй, третий, а дальше я сильно удивился. вскочив на ноги, Матвей рванул в сторону дороги, как напуганный заяц. Отбросив заклинившее оружие, я последовал его примеру. Медведь явно утомился в драке с зараженными и к тому получил небольшие ранения. Прихрамывая на переднюю лапу, он не смог развить нормальную для него скорость. Но даже раненый медведь бежит очень быстро. Я бежал, как в последний раз. Наверное, мне мог позавидовать Усейн Болт. Кусты черемухи и рябины мешают здорово хлеща по лицу. Пятки Матвея сверкает в 20 метрах впереди. Он явно уходит в отрыв. И это с раненной ногой. Выскочив на дорогу, я прибавил ходу. Бежать по асфальту гораздо приятнее, нежели перепрыгивать через валежник и цепляться за вездесущий чепыжник. Матвей оторвался значительно. Медведь выскочил из леса, положив кустарник слом на траву и устремился за мной. Напрасно было радоваться асфальту. На открытой местности животное ощутимо ускорилось. Бегущий впереди Матвей резко остановился и, выхватив пистолет, направил на меня. Вернее, на медведя, но я нахожусь на линии огня. «Шухов, в сторону!» — рявкнул он во все горло, но я уже знал, что нужно делать, и начал уходить правее, попутно вытаскивая пистолет — на уровне инстинкта, скидывая предохранитель. Выстрел второй, недовольное рычание. Добежав до обочины, я прыгнул в кюет, разворачиваясь на лету и готовясь встретить разъяренного Мишку. Но того интересует стреляющий Матвей. В два ствола мы буквально напичкали животное свинцом. Медведь завалился на асфальт, но не умер. Он начал скрести лапами, не в силах подняться. Выстрелом в голову я прекратил страдания животного. «Шухов, ты дурак!» — говорил я. «Не надо нам туда ходить!» — заорал Матвей, сумев немного отдышаться. «Да ну!» — удивленно спросил я. «Матвей, кто из нас удрал, поджав хвост? Мы бы вдвоем его еще в лесу завалили!» «Сам не знаю. Походу, испугался я». С виноватым выражением ответил Матвей. Нужна была эмоциональная разрядка. И я громко рассмеялся. Через несколько секунд эстафету подхватил Матвей. Извинившись перед мертвым Мишкой, мы продолжили путь. За пистолетом-пулеметом я все же вернулся. Пусть и заклинивший, но все же нужный. Сойдет в роли дубинки. Плавный изгиб дороги не дает увидеть, что находится впереди дальше, чем на 200 метров. Количество зараженных увеличивается по мере продвижения. Почти все военные». На двадцать штук попадался только один в гражданской одежде. «Вернемся к Филиппычу. Обязательно расскажу им, как ты дал деру от медведя», сказал я и, не сдержавшись, снова рассмеялся. «Ты теперь постоянно подкалывать будешь?» Матвей спросил на полном серьезе, нахмурив брови и сдвинув челюсть в сторону. Взглянув на него, я рассмеялся еще сильнее. «Пару дней точно», ответил я, немного успокоившись. «О, смотри, еще один тащится» встречу идет зараженный, опустив голову вниз и подволакивая правую ногу. «Интересно. Они что, вообще ничего сделать не успели?» Матвей спросил о военных. «Как весь личный состав мог заразиться? И какая нахрен военная база? Скорее всего, обычная воинская часть недовольства почувствовалась в голосе предельно ясно». «Тоже так думаю. По-моему, Филиппович просто оговорился». Расстояние до зараженного около 100 метров, и он до сих пор нас не почувствовал. Я спросил. «Матвей, ты забыл? В армии служат солдаты-срочники. Чему можно за год научить?» «Думаешь, все настолько плохо?» — Матвей поднял камень и с хорошим замахом швырнул его прямо в зараженного. «Чему там тогда учат? Вернее, учили?» Камушек шлепнулся на асфальт в трех метрах от бывшего солдата — и, отскочив, покатился дальше, но тот ковыляет, как прежде, не обратив внимания на произошедшее. «Какой то заторможенный», — сказал я, сильно удивившись. «Мы ускорились, шагая навстречу к зараженному. Может, глухой?» «А черт его знает», — спокойно ответил Матвей. «Ближе подойдем, узнаем». «Ну, теперь все понятно», — воскликнул я, когда мы подошли почти вплотную к зараженному. Тот, как и прежде, не реагирует на присутствие живых людей. Я развеселился, разглядев погоны на остатках формы. «Здравия желаю, товарищ прапорщик!» — громко отрапортовал я, остановившись в трех метрах от зараженного и приставил руку к голове. «Походу сломался!» — удивленно воскликнул Матвей, когда зараженный спокойно прошел рядом со мной. «Товарищ прапорщик! Ну куда же вы?» — крикнул он вслед. «Наверное, бухой», — пошутил я. «Что делать будем?» «Убивать негуманно. Он не проявляет агрессии». Шухов, заканчивай, уже не до шуток, — зарычал Матвей, и я решил успокоиться. «Нужно понять, почему он не атакует. Или это какой-то новый вид?» «Точно. Как я раньше не догадался», — сказал я вслед уходящему от нас зараженному и сделал характерный щелчок пальцами. «Новый вид, прапорщик зомби!» Матвей секунду смотрел на меня округлившимися глазами, а затем захохотал. Я подхватил эстафету и начал ржать до слез в глазах. Успокоиться удалось спустя минуту. Странно это. Никогда раньше не смеялся над такими ситуациями. Нужно подумать. Матвей увел мысли в другое русло. — Один обоснованный довод у меня имеется, — сказал он. Возможно, он был очень пьян, когда заразился, и вирус подействовал иначе. Или они изменяются. Суровый Матвей Савельев вновь стал прежним и недовольно забормотал. «Игнат, хватит смеяться!» «Поговорку помнишь?» «Ранно пташечка запела». «И вправду», — сказал я, — «сам на себя не похож». отцепив фляжку с пояса, сделал пару глотков и протянул Матвею. Но он отказался, отрицательно покачав головой. «Давай кое-что проверю», — предложил я. Обогнав зараженного прапорщика, я остановился и встал на пути, Державитесь на вытянутых руках. Сделав несколько шагов, прапорщик уперся грудью в ствол пистолета-пулемета. Видимо, в его инфицированных мозгах что-то сошлось, и, подняв голову, он посмотрел на меня. Мутные глаза и полностью расслабленное лицо не выражают эмоций. Хотя какие эмоции могут быть у зараженного? «Я испытал отвращение, смотря на то, что осталось от низкорослого и довольно полного телосложением прапорщика. Его одежда изорвана, в нескольких местах виднеются раны от укусов, так как человеческие зубы сложно спутать с чем-то другим. Несет от прапора, как из котомогильника, только хуже. Спустя несколько секунд в нем все же проснулись инстинкты, требующие поедания плоти, и, открыв пасть, он начал клацать зубами, протягивая руки ко мне. Сделав шаг навстречу, я толкнул его стволом в грудь, и он неуклюже завалился на спину. Встав одной ногой на руку, я прижал голову к земле второй. То, что осталось от прапорщика, скребет свободной рукой по асфальту и лозит ногами, не в силах подняться. «Добивай его», — сказал Матвей, и пошел в прежнем направлении. Мой поднятый в воздух армейский ботинок стал последним, что увидел зараженный. Тремя мощными ударами я просто втоптал голову в асфальт, а потом вытер подошву об остатке одежды. На содрогающемся в предсмертных конвульсиях теле и спокойно пошел догонять Матвея.